и не смеет пренебрегать кнутом. Желая выудить из любезного капитана как можно больше сведений, он спросил еще, каким образом господин граф приобрел состояние, которое позволяет ему строить военные корабли, молы, дамбы и крепости, но на сей раз не преуспел. Оказалось в этом вопросе любезный капитан. Столь же скупно слова, как и его господин. Неуместный вопрос, заданный молодым кардиналом, сыграл свою роль. Капитан опомнился и втянул голову в плечи, так что стал похож на черепаху, приготовившуюся спрятаться под своим панцирем. И его светлость, господин граф, Человек в высшей степени справедливый. И все, кого он принял на службу, обожают его. Сухо, — ответил он. Кроме грибцов, которые режут его без ножа и работают из рук вон плохо, — возразил молодой кардинал. Неблагодарные люди встречаются всюду, — бросил капитан, — теперь уж совсем не любезным тоном. И это было последнее, чем он поделился со своим гостем. Больше молодой кардинал не услышал от него ни слова. Поздним вечером, уже в полной темноте, карета молодого кардинала Гамбари не до да блеска начищенная. Времинских конюшнях графа Димонта Кьяра доставила его в Страмбу. Несмотря на поздний час, ученый аскет Патер Луга все еще не спал. Монах, на которого были возложены обязанности привратника, находился в так называемом рыцарском зале герцогского дворца, и сообщил молодому кардиналу, что достойный отец просит его преосвященства тотчас после возвращения заглянуть к нему в рабочий кабинет. Когда молодой кардинал вошел в канцелярию, ученый аскет Патер Луга по обыкновению стоял за своей конторкой и с очень сосредоточенным выражением на точном лице записывал без сомнения нечто беззаговорочно, строгое, неукоснительное и наверняка безрадостное. Возможно, донесение его святейшеству, содержавшее, кроме всего прочего, жалобу на равнодушие и неспособность титулярного губернатора Страмбы, кардинала Джованни Гамбарини. Это мучительное сознание охватывало молодого кардинала постоянно, стоило только ему услышать скрип пера ученого аскета, а в этот раз обрушилось на него с такой силой, что у него подкосились ноги и поднялась тошнота и нестерпимое желание избавиться от всего этого, а главное, от надетой на него сутаны, и стать под знамена атеистического рационалиста Петра, снова снискать его приязнь, уважение и доверие, вспыхнуло в нем, как лихорадка после солнечного удара. Петр мог быть доволен. В данный момент не нашлось бы рук более усердных и обязательных для оказания скромной дружеской помощи, чем руки новоявленного Кардинала. При виде входившего учёный аскет прекратил свои занятия, но пера, вставленного в деревянную ручку, не отложил. Ну, ваше святейшество, проговорил он, как я с удовольствием отмечаю, вы вернулись из своего путешествия.